Дзержинский хотел было возразить, но передумал, промолчал, глядя, как Карамыслов прощается за руку с рабеющим Миллером Мельником. «Поздравляю тебя с успехами, мой мальчик», — сказал Карамыслов. «Я не обманулся в своих ожиданиях, но повторяю то, что сказал. Может быть, тебе еще рано приниматься за человека? Это рисковано не только в научном аспекте. Меня смущают моральные и этические последствия такого эксперимента» это было решение. Гриша перевел взгляд на Дзержинского. «Для этого мне выделили средства и новую лабораторию, вы же знаете. Я не останавливаю тебя», произнес Коромыслов. «Мое дело предупредить вас с покровителем об опасности, которую вы, как свойственно людям, еще не осознаете. Именно для этого я сюда пришел в таком несколько необычном виде. А знаете, Феликс, вас на улицах узнают» и даже разбегаются по подъездам. Карамыслов неприятно, визгливо рассмеялся, словно смеяться не умел. Не прощаясь, Карамыслов быстро походкой Дзержинского, и спешащий, покинул комнату, простучал каблуками по паркету гостиной, и оставшиеся посмотрели скорее на место, в котором он только что находился, будто не верили собственной памяти. Кто он? спросил наконец Дзержинский. «Он... Это мой старый... Наверное, покровитель неточное слово, правда?» «Как его имя?» «Вы назвали его Карамысловым?» Осторожно, уклончиво ответил Гриша. «Как его имя?» «Я называл его учителем. Точнее, «Феликс Эдмундович, я не ваш лакей, и я не намерен отвечать на глупые вопросы», Гриша говорил медленно и тихо. Подчиняясь незаметному движению пальцев Держинского, шофер Марик вышел из комнаты. Держинский умел владеть собой. Человеку, мало знавшему его, могло показаться, что он смирился, отступил. «Рассказывайте, Гриша, что у нас нового?» Держинский сделал упор на местоимение. «Я докажу вам», — сказал Гриша, хотя учитель возражает против опытов с людьми. «Никто ни к чему вас не принуждает», — сказал Дзержинский. «Вы можете немедленно собрать свой скарб и убираться, куда пожелаете». «Это невозможно», — ответил Гриша. «Он был серьезен. Он всегда был серьезен. И это опасно, если имеешь дело с гением узкой специализации». «Почему же?» — язвительно заметил Дзержинский. С новым оборудованием. И расширением объема работ я не смогу вернуться на Болотную, и мне придется прекратить работу. Он смотрел на Держинского как на малого непонятливого ребенка. «Карамышлов вас субсидировал?» спросил Дзержинский. Он надеялся, что Марик смог послать за Карамышловым латыша, или сам, в крайнем случае, пошел за ним. «Надо было выяснить, где прячется этот оборотень». Нельзя было допустить, чтобы по Москве разгуливал человек, посмевший принять облик Дзержинского настолько убедительно, что часовой спутал его с оригиналом. Опасность, исходившая от Карамыслова, усугублялась тем, что Дзержинский не мог отыскать ему полочку, место в системе мироздания, будто он был человеком из небытия, а значит, врагом. «Учитель всегда помогал мне», ответил Гриша. «Вам показать образец один». «Да», — сказал Держинский. «А где Карамыслов проживает?» «Он говорил, что в Костроме», — сказал Гриша. «Но по выговору он москвич». «Заходить в комнату вы не будете», — сказал Гриша, «чтобы не травмировать образец». В стене спальни за шторой было вырезано круглое окошко. «С той стороны зеркало», — сообщил Гриша. «Он вас не увидит».